Путь к свободе. Прежде всего, свобода – это относительное понятие. Люди не свободны. Так или иначе, на нас сковывают многие обусловленности: воспитание, культурный слой, правила морали, социальные рамки и много чего еще. это лишает нас возможности дышать, быть спонтанными и радостными. Правило прыгая потом думай, конечно не для всех. Для многих важно, что скажут люди. Срабатывает страх, оценки своих действий со стороны. Все эти неприлично, так не принято, и прочие тормоза. Для меня свобода – это быть естественным, безоценочным, непредсказуемым. Делать то, чего реально хочется, а не вынужденно прогибаться под систему. Работать там и тем, кем хочется. Дружить с теми, с кем хочется, а не с тем, с кем выгодно. Уметь сказать «нет», если что-то не устраивает. Разрешить себе не подавать руку тому, кого не уважаешь. Встать и выйти молча, когда не хочется слушать, все тех же неуважаемых персонажей. Строить свой день так, как считаешь нужным. Ветер в банку не посадишь. Однажды, осознав, почувствовав это, можно стать творцом своей жизни. Будьте счастливы в этой свободе, в этом импульсе. В этом порыве цените свою свободу и вселенная всегда вас поддержит потому что это энергия. Если человек хочет меняться Если он меняется в жизни, ему обязательно надо побывать на дне. Да. Все мы честны относительно тех, кто сидит в тюрьме. То есть не будет тюрьмы, не будет воров. И где в таком случае окажется уровень определения? Прочитав три книжки, шри-шри-шри, я не знаю кого, человек говорит, я теперь буду кем-то. А как ты можешь быть кем-то, если у тебя нет опыта быть не кем-то? То есть нет того, что я называю массой. Масса – это то, от чего можно оттолкнуться. Для меня это в приоритете. Потому что происходящее сейчас в мире – белые одежды, свечки, благовония, музыка, Нью-Эйдж и прочее. Все это просто ни о чем. А люди играют в эту игру. Они занимаются йогой, потому что ей занимается Мадонна и так далее. И их самих в этом нет. В той же йоге или в практике какой-либо техники, пение мантры или еще чего-то. Их нет в этой вибрации мантры. Их нет в этой асане. Ой, потому что они в башке. Когда человек из головы проваливается ниже, сердце, а еще лучше в живот, тогда он начинает понимать, что реально ему нужно для трансформации, для выполнения его душой того опыта, за которым она пришла в тело. И если не будет этого очень болезненного опыта, то человек не проснется. Потому что с ним, как я говорю, работали институты. чтобы душу эту убить. Это происходит с детства. Все системы социума репрессивные, Поэтому душа, конечно, живет в каком-то уголочке. Но когда человек сталкивается с самим собой в экстремальной ситуации, в голоде, нищете, тюрьме, на войне, где угодно. Он начинает понимать. Понимать то, чего словами не объяснить. Поэтому я заодно... Что такое тарикат? Тарикат в переводе с арабского значит путь. По сути, это способ духовного возвышения при помощи самосовершенствования и очищения от негатива. Это путь познания истины. Мистическое отвлетление ислама. В отличие от шариата, который является сводом внешних законов, это путь сердца, абсолютной безусловной любви. Ишк. Дарека также может означать своего рода братство. Собственной иерархией. наставниками и учениками, линии прямой передачи опыта. Тарикат путь из внешнего во внутреннее, где внешнее – это окружность, внутреннее – центр. А террикат – радиус, ведущий к центру. Исходный путь от внешних ритуалов к внутреннему убеждению, от веры к видению, от потенциала к действию, от мечты к реальности. Какой радиус предлагают суфии? Их называют люди пути, потому что они разработали множество техник. Их тарикат обладает наибольшим потенциалом. Он может трансформировать и полностью изменить вас. Тарикат существует для того, чтобы привести вас к истине, чтобы вы могли увидеть сами. Вселенная – это любовь. И сердце человека – дместилище этой любви, но в основе своей люди живут из физического сердца, которое есть просто мотор, перекачивающий кровь, и забывают о духовном сердце, которое и есть вот эти врата к постижению любви Вселенной. Что надо дать новичку, с чего начать его открывать и чем наполнять к завершению. Самое главное для новичка – это правильное понимание того, что он делает. И поэтому я предпочитаю именно телесно-ориентированные практики. тело не обманывает. И весь мировой фейк, который обуславливает сознание ищущего, исходит из того первоисточника, откуда исходит информация. Обычно это книги. И надо понимать, что книга — Это всегда чужое, и не факт вообще, что в ней описан опыт именно автора. Поэтому когда тебя просят представить изумруд в сердце, чтобы оно наполнилось любовью, это, увы, не работает. Обычно, читая книги, люди упускают самое главное Из животного нет божественного. То самое животное начало, которое является источником жизни и витальной энергии, всегда живет в наших первых чакрах. Новички очень часто увлекаются работой с верхними чакрами, забывая про первые нижние, про основу всех основ. Поэтому первое, что надо дать новичку, это четкое понимание воздействия на весь спектр духа, души и тела, чтобы он понимал важность сбалансированности всех чакр от промежности. какими принципами ты руководствуешься в своем развитии, на что больше всего обращаешь внимание. Для меня очень важно не останавливаться, придерживаться постоянного поступательного движения в своем развитии. Дело в том, что потихоньку Очень незаметно. Все перестают делать что-либо, двигаться вперед. Я это вижу и понимаю, что любое зависание означает, что ты не просто стоишь на месте, а скатываешься, деградируешь. Развитие это процесс, который идет вперед. Деградация, Это потеря навыков, скорости, качества. Остановиться и стоять на месте, замерев как памятник, невозможно. Тебе будет только казаться, что ты закрепился в своих позициях. Но по факту, ты уже позади себя вчерашнего. Тебе уже чуть хуже, чем вчера. Потому что вчера ты работал над собой, а сегодня уже нет. Это попустительство сначала незаметное, но ведущее к краху. Нужно быть очень внимательным к своим ежедневным активностям, упуская какие-то обязательные моменты из каждого дня нашей жизни. Мы рискуем забросить то, что делает нас людьми, и скатиться до уровня лежачего больного, валяющегося на диване перед телевизором, вечно всем недовольного и преисполненного ощущения собственного величия. Лежа на диванах и получая фастфуд во всем, в чем только можно, начиная от реальной пищи и заканчивая ментальной жвачкой телевидения с его фактов, суррогат книг, знаний правды, люди перестают к чему-то стремиться и развиваться. У них создается впечатление, что весь мир заключен в пульте, который они не выпускают из своих рук. Опять же, что мы называем развитием? Многим достаточно такого общепринятого стандарта, как школа, институт, манагерская жизнь, просмотр мыла и доживание в старости. У таких людей формируется инертность. А на мой взгляд она смерти подобна. Где это питательная среда для развития различного рода болезней, и физических, и духовных. Инертность, лень духа. К чему я это говорю? Приходя на мои семинары, очень часто многие приносят с собой эту самую инертность, неспособность прыгнуть. переступить через себя. Переполненные эзотерикой те же самыми телешоу, битвы экстрасенсов, школы экстрасенсов, битвы сильнейших, экстрасенсы ведут расследование. Голова будет всегда думать, тормозить, откладывать на потом тот самый прыжок, который так нужен для того, чтобы изменить себя, свои привычки, поведение, жизнь, мир. Люди, начитавшись эзотерических книжек, забиты под завязку технической информации, но не знаниями. Ведь знания — это информация, пропущенная через личный опыт мастеров и собственный опыт, а не очередная истина, интерпретированные ограниченным умом. Работайте, и вас даст вам. Работайте каждый день, каждый миг. Присутствуйте в моменте, осознавайте. Лежа, сидя, стоя, тренируясь, медитируя, принимая пищу и засыпая. Работайте над собой, и что-то поменяется в вашей жизни. Очень незаметно, постепенно, на глаза начнут смотреть все выше. И однажды синего небо и сияние солнца заливут вашу душу. Вы вынырнете из описанного мрака, лени и инертности Встретите себя и больше не потеряете. Все это про качество жизни и доводит так. Точка невозврата, переломный момент. Эти переломы в твоей жизни случались несколько раз. Или это был один волшебный перелом, который повлиял на всю жизнь. Переломы случаются каждый день. Это точка невозврата по утрам, понимаешь? Это не армейская дисциплина. Масхаев Яссер. Нет. Это твоя точка невозврата. И только так. И это происходит каждый день. Ты не можешь вернуться. Опять же, куда вернуться? Прошлое, куда, где. Здесь и сейчас. Осознай это. Эта точка невозврата. Она ежесекундно возникает. Ты можешь задать этот вопрос. а можешь не задать. И это тоже точка невозврата. Я называю это вилкой. Разветленность. Ты придешь из точки А в точку Б, и этих вилок целая бесконечность. Выбираешь только ты. И каждый миг выбора Это точка невозврата. Ты можешь сюда прийти, можешь не прийти. И это точка невозврата. Я понимаю, о чем ты спросил. О чем ты глобальном. Уйти из семьи, бросить институт, потерять денежную работу или еще что-то. Это все так себе. Соу-соу. Точка невозврата возникает ежесекундно. И ты должен быть каждый раз осознанным. Как себя не съесть, но явление не впасть, когда случаются откаты, как у тебя это было, как проходило. Здесь я провожу аналогию с серфингом. Ты не можешь быть всегда на гребне волны. Ты рано или поздно съедешь в одну или в другую сторону. Как-то раз я читал одну суфийскую книгу, «Семь долин и четыре долины». Она об этих моментах, бешеных всплесков и таких же бешеных нет всплесков. Видимо, то, что вы называете откатами. Когда надо вджобовать, от английского слова job – работа. Надо продолжать работать над собой, И ждать следующей волны, момента, когда надо будет вскочить на доску, быть внимательным, быть на фоксе, как я это называю, ждать волну. Если именно это ты называешь откатом, то мы упали, встали и пошли дальше вперед. если ты же называешь откатами такие моменты, как съеденный после многодневного поста торт, то это не откаты, а опыт. Мы развиваемся по спирали. И ты обязательно еще и еще раз пройдешь свой запад и свой восток. Еще раз пройдешь эту систему координат. Ты обязательно к этому вернешься, но на другом уровне. Мы всегда смотрим на спираль с одной стороны. Торт – это сторона спирали, которая смотрит на тебя. И ты можешь отказаться от торта. Это нездоровая еда. Опять же, мой опыт строжайшей аскезы и жизни в белом пенхаузе. Очень много дал мне, я многое о себе понял. Марина Михайловна, первый учитель, которую я встретил на своем пути, сказала мне однажды, что есть два пространства. Первое, белое, чистое, прямое, как шпала, но там достаточно сухо. Можно сказать, стерильно. А есть противоположное пространство. Там ветер, адреналин, запахи цветов, вкус поцелуя и глотка вина. Она мне четко сказала, не упусти свой выбор. И было мне хорошо и в том, и в другом пространстве. А в каком и сейчас, догадайтесь сами. И вот этот торт и глоток вина могут встретиться на любом витке вышеупомянутой спирали. Все боятся таких промежутков между волнами, они как раз самые главные, но качать энергию можно. Но самое сложное – удержать ее уровень. Но если не осознать высокий уровень энергии, то ум начинает его сбивать. Интегральная йога Шри Урабинда объясняет потерю энергии пятью способами. Еда, разговоры. Смотрение, слушание и секс. У всех этих действий есть свой позитив и негатив. Смотреть и видеть. Слушать и слышать. Эти понятия часто путают. Так что это не откат, а плато. Это то место, где ты прорабатываешь свой опыт и уровень волны. Иначе не сможешь освоить этот опыт, переварить и усвоить его, не сможешь оседлать новую волну. Расскажи. о поворотных ключевых точках твоей жизни. Мне очень повезло на мастеров. Реально, меня любит Бог все-таки. Я в этом уверен. Мне не встретился ни один идиот, ни один эзотерик, ни один ветер в уши. Тому подобное Мои мастера были очень четкими в том, что они делали с моим эго. И базовыми поворотными точками были те пинки и оплевухи, которые я получал от своих мастеров. Дико сокращаясь внутри, дико обижаясь, дико переваривая это. Но у меня есть такой формат, жить в доверии, я им доверял всегда. Были совершенно трешевые моменты, когда, ну просто так не должно быть, но они должны с тобой так поступать. они делали со мной это. И это были очень важные поворотные точки. Когда я шел дальше через спинки, я шел дальше, и очень благодарен мастерам за это. И если речь о ключевых точках, то ими были такие моменты. Прогнал. И оказался на самом дне. Как при этом удержаться на плаву и выкарабкаться? Ты не можешь прыгнуть и оказаться на дне. Ты можешь только оказаться в другом пространстве. А на дно можно упасть. Да, упасть можно. Я очень четко слежу за словами. Как говорят на Востоке, отточенность твоей речи показывает отточенность твоего ума. Ум не худший инструмент, но он должен быть отполирован до зеркального блеска, чтобы каждое слово было о том. Люди даже не могут подбирать слова к своим вопросам. А я не учу прыгать на дно. Нет. Упал. Как стать? Взять себя за... И начинать вытаскивать себя. Help yourself. Помоги сам себе. Кроме тебя, никто тебя не вытащит. Иначе ты будешь перекладывать ответственность. И застрянешь. Ко мне буквально неделю назад привозили аж из Челябинска парня хорошего. Увы, наркотики. Парень осознает это и понимает. Но он хочет, чтобы его кто-то вылечил. И я тем, кто его привез, пытался объяснить. Там такие нормальные чуваки с кривыми носами приехали. Рателла, помоги. На что я сказал... Он сам хочет вылечиться или нет? Отвечают. Ну вот мы его привезли. Близкие. И я говорю. Я с ним поработаю. Потому что я вас уважаю. Но. Но я не знаю, чем все закончится. Но пока держится. Может быть я что-то в нем изменил. Что ты можешь сказать о состоянии зависимости от учителя, мастера? Да, такое происходит. Это вопрос корректности, внутренней этики. Она всегда тебе подскажет, когда будет пора клиента от себя оттолкнуть. Для чего ко мне приходят люди? Никто не хочет брать на себя ответственность за работу над самим собой. Всем легче прийти, дать денег и прислониться, опереться, расслабиться. Почему всегда все ищут, прыгают из христианства в буддизм? из буддизма в суфизм, из суфизма в Каббал. А чей Бог лучше? Чей мастер лучше? Чей учитель? Потому что все хотят выбрать, где бы ему лечься покомфортнее. И здесь как раз речь идет о привязанности. Если мастер не идти чем он будет манипулировать клиентом. Все эти техники подразумевают под собой манипуляции в той или иной степени. Слово «манипуляция» зачастую придается негативное значение. Но манипуляция – это просто управление и воздействие. Нормальная, хорошая манипуляция всегда нужна. Но если ты не этичен, то ты можешь сделать человека полностью зависимым от себя. Это лишь вопрос твоих аппетитов. Обычно я даю 10 сессий, блок. И потом, хочет человек или нет, на две недели я его от себя отлучаю. Две недели – это минимум. Да, есть проблемы, которые решаются долго. Вы годами их накапливаете, культивируете, заталкиваете глубоко внутрь. Порой приходится долго и упорно вскрывать и вычищать в нынеки. Но основа моей работы – самоисцеление. А я лишь катализатор. «Скальпель. Но не тот, кто за вас будет работать. Я не ваш допинг, и поэтому заставляю вас уходить и работать самим. А когда нужен новый толчок, делаю корректировку и помогаю двигаться дальше. Это очень тонко, но для меня это очень-очень важно». Многие размениваются на такое подсаживание, на свою энергию. Особенно, если она сильная. Просто будь осознан. Будь осознан. Все, что я тебе могу сказать, это мой совет. Если ты чувствуешь, что жить не можешь без этого, посмотри на лидера. Что он с тобой делает? Для чего он с тобой это делает? Как правило, здесь всегда замешан финансовый вопрос. Чтобы вытянуть какие-то деньги, чтобы ты пришел в этот зал, принял завтра свои десять копеек. Все делается для этого. С тобой не работают, тебя выжимают, разводят. И если ты чувствуешь, что тебя трансформирует в жесткой форме, происходит то, что в Дзен называется шоткат. Срезать путь. И тебе на твое эго сапогом встали. Окей, иди туда. Но, как правило, это неприятно. Если ты приходишь и тебе говорят, Ой, какой ты раз такой, ой, какая у тебя энергия, ой, у тебя такое сердце, ой-ой-ой, И тебя гладят, только сто рублей неси. Не ходи туда, там с тобой ничего не произойдет. Ты в еще большую ловушку попадешь, И твое эго будет просто несказанно счастливо. а душа будет понурая. Опять мимо. Опять мимо. И опять мимо. Вызов всегда тебе устраивает трансформацию. Ты всегда ее проходишь. Но опять же, есть два пути. Ты это можешь сделать для медали какой-то. Я прошел 21 день динамической медитации в 6 утра. Да, холодно. Тяжело на самом деле. Для ума ужасная техника. Но я это сделал. А ты на кого медаль-то вообще повесил? Твой ум счастлив. Я доказал всем, что я сильнее. Тоже не путь, тоже не вариант. Или ты тянешься к мастеру. Обрати на меня внимание. Я, вот я, каждый раз прихожу, каждый раз. А что ты приходишь-то? Приходи для себя. Будь абсолютно эгоистичен в этом. Когда ты приходишь в какой-то центр, где ты работаешь над самим собой, ты абсолютно эгоистичен, ты это делаешь не для красного словца, и не для отчета в инстаграм, и не стоя ни с кем рядом, никогда, ни на кого не оглядывайся, потому что вы будете друг друга питать и поддерживать. Прыгать надо одному. Прыгай сам. Прыгай один. Не оглядываясь. Мне на психологической консультации сказали представить животное защитника, ну или тотемное. Я выбрала волчицу, на что мне сказали, что это образ матери, пожирающей своих детей. Есть мысли по этому поводу? Да, есть одна мысль. Не ходить на психологические консультации. Как найти общий язык со своим тотемом? Как правильно питаться, когда тотем хищник и совершенно не приемлет растительную пищу? Я стараюсь о тотемах не разговаривать вообще, так как это становится уже каким-то брендом. Тотем должен в тебя войти. Ты должен его встретить. Его невозможно притянуть за уши. Есть чуйка все определяет. Мне сложно это выразить. У меня, например, есть два тотемных животных. И они сменяют друг друга. Это волк и барс. Сейчас это Барс. Все сильнее чувствую присутствие этого тотема. Волчара пока отдыхает, давая пространство своему собрату. Тихо, мягко и очень игриво эта кошка входит в мою жизнь. Почувствовал это на семинаре. Подтверждением этой смены был бубен последнего дня с срезной рукояткой в виде головы Барса. Оглянувшись один раз на сцену, я увидел незнакомого человека, который как-то срезонировал внутри меня. Потом, познакомившись, я узнал, что это белый шаман Сергей Барс. Он и принес этот бубен. Только тот, кто в теме поймет, что это значит дать другому часть самого себя, свою энергию и сакральный инструмент. И это было последней точкой входа, этого тотема в меня. Я благодарен Сергею. Давно не видел таких чистых глаз и открытой души. Давно. В общем, как-то так. Слова, играл мафейк, фейк. Но невербально мы друг друга встретили. Желаю каждому ищущему на своем пути встречать духовных братьев. Да будет так. Аминь. Полезно ли посещать места силы? И может ли это быть вредно? Дальмены, сильные иконы, камни и так далее. Как взаимодействовать с ними? Это может быть вредно, потому что все места силы должны соответствовать вибрациям твоей души. Чем вибрации ниже, тем дисбаланс будет сильнее. И отрицательный эффект тоже может быть сильнее. На чем тоньше вибрации древнее душа, тем более сбалансированно в тебя будут проникать вибрации мест силы.